Глава пятьдесят третья. Варк. Варк с копьем в руке бежал через сосновый бор. В воздухе висел острый аромат иголок и смолы. Холод колол в груди, а дыхание вырывалось облаками тумана. С каждым вдохом по ребрам пробегала боль, напоминание об ударе дракона рожденного. Но она уже стала глухой и терпимой Слилась с болью от сотни синяков и порезов, полученных в ходе сражения в зале ротты. Варк бежал в голове колонны заклятых кровью. Кто-то из них ехал верхом, кто-то шел пешком. Он слышал их за спиной, топочущие ноги Эйнара, барабанный бой копыт. Впереди он видел очертания Эдель с ее волкодавами. Она мчалась по солнечным лесам, легконогая и беззвучная, на толстом и пружинищем слое опавших иголок. «Я порченый». Это понимание билось в его сознании, встречало его каждое утро, не уходило в течение дня, пока он не опускал голову на плащ и не засыпал в ночи. «Я порченый». Теперь это было ясно. Вот почему он бегал быстрее и дольше любого на ферме Колскерга. Вот откуда скорость и дикость, что охватывала его в поединках, но всегда управляемая. Он жил один, особняком, чужак во враждебном краю. Не считая Фрой, моей сестры, она тоже была порченной. Так вот почему я чувствую ее в костях, в венах. «Слышу её предсмертный крик в голове». Он моргнул и покачал головой. «Я порченный». Когда ему об этом сказали с Викой Рёке, он почувствовал себя проклятым, униженным. Но не теперь. Он знал, каким его видит мир. Хуже человека. Товаром, который можно захомутать, поработить и использовать. Он знаком с этим ощущением. Он всю жизнь был треллом и оттого понимал, почему заклятые кровью не говорили ему правды, а только наблюдали и выжидали, пока не стали доверять. Доверять. Это казалось чем-то странным ощущением, что дарило лёгкость в животе. Ему доверяют. Его зовут родным. Зовут братом. И пусть это было странно, пусть это потрясало, оно же и успокаивало, как улыбка, запертая в груди. Эдель впереди притормозила и свистнула. Потом остановилась и дождалась его. Два волкодава сели рядом с ней, вывалив языки. Варк приблизился и замедлился. Остановился и оперся на копье. По лесу слева и справа мелькали другие силуэты. приближающиеся к ним разведчики Эдель. «Торвик сказал, что из тебя выйдет славный разведчик», — сказала Эдель, когда он уперся рукой в колено и отдышался. «Сказал, ты заметил разведчиков заклятых кровью в лесах у пещеры Ротты перед нашим нападением». Мысль о Торвике была как удар ножом в живот. Резкая боль, скорбь, гнев. Ему не хватало друга. Только сейчас, когда Торвига не стало, он понял, что тот был другом. Варк кивнул. «Значит, ты можешь стать разведчиком среди заклятых кровью», — сказала она. «Каждый из нас находит свое место». Из-за деревьев показалось Реке, тяжело дыша. Пот поблескивал на коже и сходил паром на холоде. Она бежала в кольчуге, с копьем в руке и со щитом на спине, как и варк. Увидев его, она приветственно кивнула. «Отлично выглядишь в новой кольчуге», — сказала она, подойдя ближе. Он пожал плечами, все еще привыкая к весу отвоеванной брони и щита на спине. Хорошо, что пояс принимал часть веса, разгружая плечи. Когда он ее впервые надел, что было проще сказать, чем сделать, Она показалась не намного тяжелее, чем в свертке. И все-таки броня, оружие и щит стали лишним и непривычным бременем. «Почему мы остановились?» — спросил он Эдель. «Вы ничего не чувствуете?» — спросила она Варга, Рёки и других разведчиков, высыпавших к ним из-за деревьев. Рёки уловила запах первой. Варг отстал на пару ударов сердца. «Дым!» сказала она: И кровь пробормотал варк. Бой копыты топот ног позади, становились все громче, все ближе. И Иваррк оглянулся, увидев как из чаще, показались скачущие Гглорнер, свик и Сулич по сторонам от него, бегущие рядом Энер, остальные заклятые кровью. Глорнер зыркал темными глазами, источая опасность. Он натянул поводья, и Эдаль сообщила ему о запахах впереди, дыме и крови. «Проверьте оружие, будьте готовы!» — зычно крикнул Глорнер. Варк снял с ремня вязаную шапочку и натянул на голову, несмотря на испарину. Потом отстегнул от пояса шлем, шлем, отбитый у дракона рожденного на поляне, и надел поверх шерстяной шапки, затянув под подбородком. Звуки тут же изменились, стали приглушенными, но он продолжал прислушиваться. Проверил кольчужную защиту на шее и плечах, потом сжал копье и стал ждать. Он видел, как йокол присел и взял пригоршню сосновых иголок и земли, растер в ладонях и просыпал обратно. Потом кузнец поднялся и взял с пояса молот, размял плечи, щелкнув позвонками в шее. шею. молвил Глорнер и пришпорил коня. Эдель шла первой, Варк, Рёке и разведчики за ней, как стадо гусей, широко рассеявшись. Дальше Глорнер с остальными заклятыми. Варк почувствовал первый прилив опасности — покалывание в крови. Они двигались в тишине, не считая боя копыт и ног, позвекивания сбруи и кольчуг, ритмичного дыхания бегунов. Уже два дня они шли по следу скалка, и теперь все чувствовали, что близки к цели. Они двигались по широкой тропе меж деревьев. Слева вздыбились до самых небес горы хребта. Варг услышал впереди шум быстробегущей воды, и запахи дыма и крови стали сильнее. Ветер принес крик, слабый, но отчетливый, погнавший мурашки по шее Варга. Крик был исполнен ужаса. Тропа расширялась, справа от них поднялся склон холма. И вот они вошли в долину, где слева высились утесы, и увидели деревянную стену, пристроенную к скале и идущую параллельно тропе. На них накатила черная туча дыма. Варк задержал дыхание и скоро пробежал облако насквозь. За стеной он увидел длинный дом и башню на склоне, упиравшимся в утес. Башня горела, как соломенный сток. Жадно трещал огонь, колыхался дым. Теперь еще сильнее сгустился смрад крови и смерти. Но кроме треска и шипения пламени не было слышно ничего. «Щиты!» — крикнул Глорнир. Иварк скинул свой щит со спины, взял в руку и побежал, как и прочие заклятые кровью. Эдель перед ним подняла кулак, и они замедлились. Перешли с бега на трусцу, а потом и на шаг, когда в стене появились ворота, а дальше река. Ворота стояли нараспашку. Эдель встала на месте, а ее волкодавы умчали вперед. Они первыми достигли ворот, замерли, присели и зарычали со вздыбившейся шерстью. Подъехал Глорнер. Натянул поводье и шагом вошел на лошади в открытые ворота крепости. Рядом с ним вошли Эдель, Рёкея и Варг, тут же рассеявшись по двору. Далее последовали заклятые. Земля была усеяна мертвецами. Сперва по одному и по двое, но чем дальше, тем больше. Склон полога поднимался перед Варгом к бражному дому и башне. Тут раздался треск. Часть башни не выдержала и провалилась, проломив торфяную крышу дома. Последовал взрыв искр и пепла. Во дворе было еще больше мертвых, сваленных кучами у ступеней дома. Тела сплелись вместе, изрубленные и искалеченные. А на ступенях посреди всего этого сидела женщина. Она была залита кровью, красная с головы до пят, и длинный топор лежал на ее коленях. На ее плече пристроилось безобразное создание с жутким жалом на хвосте. Еще один Везен сидел на ступенях перед ней. Маленький, с острыми когтями и коротким копьем, в крошечной руке с тоненькими пальчиками. тен -нур. У его ног лежала горка, судя по всему, залитых кровью орехов, и он как раз похрустывал одним, глядя на Варга. По Варгу пробежала дрожь отвращения, когда он понял, что это не орехи, а человеческие зубы. И ему вовсе не понравилось, как Теннур задержал взгляд на его собственном рту. Двое Везен смерили Глорнера и заклятых кровью подозрительными и жестокими взглядами. У ног женщины сидели дети, двенадцать или пятнадцать. Только они не были забрызганы кровью. Похоже, они ее не боялись, что показалось Варгу странным, ведь у него кровь так и звенела, чувствуя расходящуюся от нее рябь страха и опасности. Будь у него шерсть, как у волкодавов Эдель, она бы тотчас поднялась дыбом. Варг услышал изумленный вздох Глорнера. Женщина посмотрела на них и прикипела к Хевдингу взглядом. Варгу показалось, что она его узнала. «Здесь его нет», — сказала она, качая головой. «Здесь его нет». Боль в ее голосе была почти осязаемой. Слезы прочертили четкие дорожки в крови, ошметках и осколках костей, запекшихся на щеках. Глорнер натянул поводье и соскочил с седла. Сделал к ней несколько шагов, и остановился. «Орка-рубщица черепов», — прошептал он. Женщина встала. «Что с моим братом?» — спросил Глорнер. «Они убили его и забрали нашего сына», — ответила она, и новые слезы побежали по ее щекам. Глорнер подошел и широко раскинул руки, а потом сжал ее в объятиях. Thank you.